Глава 4. Любить и принимать любовь. от Отчего болит холодное сердце? В сказке Вильгельма Гауфа бедный угольщик отдал свое живое сердце за богатство злому великану, а взамен получил каменное, холодное. Угольщик Петер стал богат и очень несчастен. Жить с холодным каменным сердцем невыносимо. Ему пришлось много страдать, прежде чем вернуть живое, горячее, такое ранимое сердце и вместе с ним способность любить и страдать. Он снова стал человеком. Невозможно быть человеком без способности любить и без способности страдать и сострадать. Ведь любовь и страдания идут рука об руку. Мы переживаем за близкого человека, готовы поделиться последним, а иногда и жизнью пожертвовать ради него. Мы сопереживаем и сочувствуем, ночей не спим, плачем, горюем, боимся разлуки и утраты. Любить страшно, невыгодно, и в последнее время огромной популярностью пользуется практический подход. Подход пользы и выгоды от любовных отношений. Полезные отношения с человеком, выгодны такие отношения, стоит их продолжать. Невыгодные и болезненные лучше прервать сразу, чем впустую тратить время. Знакомая история, не так ли? Вопрос лишь в том, можно ли стать счастливым, используя такой рациональный подход к человеческим чувствам. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше, где выгоднее и полезнее. Современный подход к любви таков. Искать себе пару надо по принципу практической пользы. Есть что взять с человека, можно вступать с ним в отношения. Если он принесет богатые жертвы, докажет свою состоятельность и готовность носить на руках или на роскошном автомобиле возить. Или, например, имеет достойную внешность. Для женщины это важно. Совпадают параметры с принятыми в обществе критериями красоты. Можно с этой дамой иметь дело и нести кое-какие затраты. Так измеряли лицевой угол и проводили прочие исчисления в ужасные времена. Времена изменились, но этот подход очень популярен и сейчас, а тренинги «Как выйти замуж», «Как найти партнера», «Как завести друзей» собирают немало участников, потому что в данных формулировках подразумевается слово «выгода». Как выгодно выйти замуж, как завести выгодные связи. И за всеми этими тренингами и лекциями стоит огромная проблема – страх любви. Страх обычной человеческой привязанности, которая может причинить страдания. Интимофобия в широком смысле – это не только страх интимных отношений, сексуального контакта. Его истинные интимофобы как раз не боятся, это ведь еще один инструмент для налаживания полезных связей. И секс без любви – тоже чисто физическое удовольствие без последствий. Интимофобия – это страх любви. Страх истинной привязанности к другому человеку, душевного соприкосновения и понимания. Так одна одинокая и успешная женщина ходила гулять в парк одна, а в руке несла собачий ошейник и поводок. У нее не было собаки, ведь за питомцем надо ухаживать, его надо кормить, гулять с ним в определенные часы, вести к ветеринару, если заболеет. А главное, переживать придется, если что-то пойдет не так. И красивая одинокая дама гуляла с ошейником в руке. Так гулять одной не стыдно, вроде собаку выгуливаешь. И страданий нет, и усилия не надо прилагать, и беспокоиться не надо, и кормить не надо, и гладить, и мячик бросать или палочку. Это трагическая прогулка одинокого человека, который не хочет переживать. Идеального партнера не существует. Кто угодно может заболеть или уйти проявить характер, разориться, попасть в неприятности, так лучше тогда быть одной. Участники многочисленных и широко популярных тренингов забывают простую вещь. Все меняется, только любовь остается, которая помогает нам пережить тяжелые времена. Вместе с близкими людьми любые тяготы переносятся легче. Но холодное сердце — надежная защита от страдания и практический ум отлично умеет подсчитывать выгоду и пользу и моментально оценивать богатые жертвы, которые приносятся на алтарь эго. Эмоционально холодных людей становится все больше и больше, но даже они страдают и мучаются вопросом, почему я ни с кем не могу познакомиться, почему все отношения рушатся почти сразу, почему я так много сил и времени посвящаю тренингам, все понимаю и поступаю так, как меня учат, но все равно одинок. Просто потому, что другие люди посещают те же тренинги и читают те же книги, где технологично описан процесс выбора. Больше выгоды, меньше страданий. Продай себя подороже. Едва скряги и выжиги будут долго торговаться и прицениваться друг к другу, а потом побредут искать что-то получше, повыгоднее. Так проходит драгоценное время. И когда-нибудь они разменутся в парке, каждый со своим ошейником для несуществующей собаки, и будут втайне мечтать о встрече с живым и теплым человеком, обладающим несметными материальными и духовными богатствами. А живые и теплые люди будут проходить мимо, ведь холодное сердце не привлекает, не притягивает. Научно доказано, что потенциальные партнеры интуитивно сразу распознают матримониальные планы другого человека, который уже держит ошейник наготове. Холодному сердцу нужен раб, а не друг. А еще лучше джин, исполняющий желания и скромно живущий в лампе. Таких женщин и девушек психологи называют «снежными королевами». Красивые, но неприступные и эмоционально холодные – Они красиво одеты, воспитаны, у них отличные манеры, и к ним даже подойти страшно, таким холодом веет. И мало кому придет в голову, что на самом деле эти девушки очень несчастны, очень одинокие. Их эмоциональная холодность от несчастья, от недостатка тепла и любви, которые так необходимы были им в детстве. У Чарльза Дикинса, обманутая женихом богачка мисс Хевишем, так и не вышла замуж и слегка помешалась все сидела в пожелтевшем от времени свадебном наряде у зеркала вспоминая обман и низость жениха и эта брошенная мужчиной дама воспитывала девочку и стеллу воспитывала как умела. сама брошенная и несчастная мисс Хевишем искалечила душу ребенка и потом умирая она молила приемную дочь о любви но Эстелла горько говорила что не умеет любить Она стала снежной королевой, прекрасной и холодной, с ледяным сердцем. Приемную мать сжигала ненависть к мужчинам, а у приемной дочери вместо жгучей ненависти в душе поселился холод, и сердце покрылось коркой льда. Так оно защищается от разочарований, боли, тоски, возможного предательства или утраты близкого существа. Лучше не чувствовать ничего и холодно отвергать все попытки эмоционального контакта чем испытывать страдания. Нужно проявить благосклонность только в одном случае, если принесены богатые жертвы. Если человек доказал, что достоин взгляда и поцелуя или совместной жизни, в которой жертвы станут ежедневными и обязательными. Такой снежной королевой девочку делает мать. Мать при этом по природе своей не холодна. Напротив, ее испепеляет жгучая ненависть и обида по отношению к конкретному жениху или другому мужчине, мужу, отцу. Эта жгучая ненависть так сильна, что сил для любви не остается. Ледяной холод и раскаленный жар ранят одинаково. И девочка, или реже мальчик, не получает от матери тепла, в котором так нуждается. В итоге ребенок становится каем, которого умышленно замораживают это орудие будущей мести. Кай вырастет и сумеет многих заморозить, наученной матерью, искалеченный холодом и правильностью установок, которые с детства его окружают как геометрически правильные ледяные глыбы. Холодная мать замораживает все попытки проявления любви со стороны ребенка. Эмоции считаются излишними и даже постыдными. Настоящая леди не выражает своих чувств. Эта викторианская заповедь на самом деле звучит еще более сильно. Она касалась сексуальных отношений и звучала так. Настоящая леди не движется. И дитя, холодный по отношению к ребенку матери, входит в жизнь поступью ледяной девы. Хотя мать-то горяча, даже раскалена сверх меры своими эгоистическими обидами, но все силы души уходят на ненависть к мерзавцам-мужчинам, например. И ребенку достается только абсолютный ноль, только вселенский холод. Ребенку негде взять ресурс, ведь любовь дает мать, и учит любви тоже мать. И вот такая Эстелла, обученная манерам и музыке, начитанная, эрудированная, элегантная, входит в жизнь с четкой установкой, что ей, снежной королеве, все должны, просто потому что она есть такая прекрасная и совершенная. Даже если в душе у такой девушки возникнет робкое чувство, первый нежный интерес к юноше, она попросту не сможет это чувство проявить. Она не умеет. Как дети, воспитанные звериной стаей, попросту не умеют говорить. Их никто не учил. А со временем участок мозга, отвечающий за речь, ослаб или вовсе атрофировался. Возможно, юношеское, еще живое сердце тянется к другому сердцу, к горячему и способному любить, но запрет на выражение чувств делает контакт невозможным. Настоящая леди не движется, не говорит о чувствах, не проявляет первый интерес, ждет богатых жертв и доказательств, что партнер способен ее содержать и носить на руках. То есть быть джином из лампы. Тогда, возможно, она холодно кивнет и даст согласие. На что? Этот вопрос остается неясным и для самой снежной королевы. Совместная жизнь и просто отношения невозможны без эмоционального контакта, без доверия, без понимания. Иначе недолго продлится такая связь, и в этом трагедия даже самой успешной снежной королевы. Ее все бросают, как только понимают, что она не способна испытывать и выражать искренние чувства. Эмоциональная тупость — это дефект личности, который полностью затмевает все внешние достоинства. Холодное сердце — тяжкое испытание для других. Да и для самого разбогатевшего угольщика из сказки холодное сердце стало невыносимой мукой. И он преодолел опасности и преграды, чтобы снова стать живым, ведь с каменным сердцем человек скорее мертв, чем жив. Пустая затея искать пользу и выгоду в отношениях с людьми. Какая польза в отношениях с ребенком, который не спит по ночам, пачкает памперсы, требует внимания и расходов? Или в отношениях с престарелым родственником, который болеет, жалуется и тоже требует внимания и расходов? Какая польза в дружбе, если друг обеднел, заболел, нуждается в помощи? Да и в собаке какая польза, если можно гулять с ошейником в руке время от времени, подзывая несуществующего песика? А какая польза во всем нашем существовании? За что нас любят, понимают, прощают, спешат на помощь, делятся последним? И почему так несчастна снежная королева в своем ледяном дворце? Зачем ей живой и теплый мальчик, если она вполне самодостаточна? Почему же болит каменное сердце и хочет стать живым? Потому что у человека есть душа, на то он и человек. И потребность любить – базовая потребность личности. К счастью, можно научиться проявлять свои чувства. Кого-то учит и расколдовывает сама жизнь. А кому-то приходится учиться выражать любовь и проявлять эмоции с помощью специалиста. Читайте не технические руководства вроде «Как выйти замуж за богатого», а книги о настоящей любви. Собственно, почти все лучшие книги в мире именно об этом. О том, как любовь спасает и лечит. Хотя иногда причиняет боль, как в сущности и сама жизнь. Любить и быть живым – это одно и то же.